Глава четвертая. От Моррах я ушел около трех утра, поэтому до рассвета успел и поспать, и Лиму навестить, и даже в сон Карли заскочить на пару мэнов, чтобы поблагодарить ее за видение и сообщить, что прабабушка все-таки сняла запрет на встречи. Еще я повторил с ней необычный опыт по совмещению видений, который только что получил от патриарха, решив, что Арли хоть и мелкая, Все же в предвидениях ориентируется лучше, и, быть может, после всего увиденного перед ней более четко прорисуется наше возможное будущее. Правда, работать нам пришлось не с артефактом, а с проекциями, но маленькая принцесса мгновенно ухватила суть, и как только мы нашли способ визуализировать все три видения одновременно, благодарно кивнула. «Да, это может помочь. Иногда, если о чем то долго думать и представлять про себя, то однажды оно и в видении появится». «Да?» «А за моей судьбой ты также следишь?» Насмешливо прищурился я. Малышка смущенно потупилась и принялась неловко теребить свой любимый кулон. «Ага. А если что, мне духи предков помогают. С ними видения становятся намного четче и понятнее». «Кстати, о предках. А скажи-ка, солнце, когда ты впервые начала общаться со своими духами, ты какой-то специальный обряд для этого проходила?» «Нет», — с удивлением посмотрела на меня маленькая провидица. «Зачем? Они просто начали со мной говорить, и все». Ага. «Ладно. А ты их слышишь, скажем, как меня, или же эти голоса раздаются только у тебя в голове?» «Как тебя. Как будто за спиной кто-то стоит и подсказывает». «Но при этом ты никого и никогда из них не видела», — на всякий случай уточнил я, и Арли, как и ожидалось, помотала головой. «Ладно, спасибо. Буду иметь в виду». После этого мы еще немного поболтали и разошлись по своим собственным снам. Но ну на утро в три когда Лендаурн, наскоро размявшись, снова ушел в министерство, я честно отправился в школу Харантао, чтобы, как велела вчера Ленна Ие, пройти очередную диагностику у Ревора. Доброе утро, мастер Гурта! Лучезарно улыбнулась мне с ресепшена симпатичная девушка, когда я припарковал фурию во дворе и вошел в холл. «Рада вас видеть и должна сообщить, что великий мастер Даэ Хатха ожидает вас у себя в кабинете». <къем> «Так рано. Я-то думал к нему после лаборатории заскочить, но надо так надо». Я, по-быстрому переодевшись, поднялся на третий этаж и, добравшись до нужной двери, деликатно постучал. «Ну что, явился?» — проворчал мастер Даэ, как только я вошел и вежливо его поприветствовал. «Вот скажи мне». «Почему стоит тебе где-то появиться, как на том месте сразу что-то случается? На практике шахта. У меня дома Иэ. Ну как так, ученик? И что за проклятие на тебе висит, что постоянно кого-то цепляют?» Я сокрушенно развел руками. Этот вопрос мы с ним уже не раз обсуждали, и пока не пришли к единому выводу. Кто или что упорно толкает меня из одной неприятности в другую. Слонной Иэ, правда, была совсем другая история но если вспомнить, сколько таких, вроде бы не связанных друг с другом событий, уже произошло, то да, можно было заподозрить, что я и ее в это тоже втянул». «Садись», — вздохнул учитель, когда понял, что ничего вразумительного не услышат. «Подробный отчет от Тая по твоим похождениям в шахте Дальнее я уже получил. Вопрос с произволом от местной охраны и лояльностью своих собственных сотрудников он как раз решает». Но все же я хотел бы услышать о случившемся именно от тебя и узнать твое видение ситуации. «Да я вроде ему все рассказал». «И все же?» — требовательно посмотрел на меня великий мастер. «Будь добр. Повтори это еще раз». Пришлось, естественно, рассказывать. Причем долго, подробно. И про нашу экскурсию, и про ненормальное поведение Наниита, и про Демо, и про его угрозы, и про все остальное включая наш последний разговор с главой службы внутренней безопасности рода Хатхе. Я, правда, думал, что больше всего учитель заинтересуется именно гибелью Дэма. Все же смерть, пусть и проштрафившегося, но все-таки достаточно близкого родственника не могла не всколыхнуть весь род. Но нет. Мастер Дэ, когда я осторожно у него уточнил, ответил, что всю исчерпывающую информацию по данному поводу он получил в полном объеме. «Претензий ко мне не имеет», и признает, что в той ситуации особого выбора у меня действительно не было. А вот поведение Наниита его всерьез заинтересовало. Просто потому, что по факту я являлся единственным свидетелем случившегося, и только я знал, как оно было. Да я не мог ничего сказать о причинах. Устройство преобразователя и управляющего поля, принцип их работы и прочие характеристики мне по определению было знать не положено. Однако и сам мастер ДАЭ и его техники — И, вероятно, техники Его Величества, которые поставляли хатха-подобную аппаратуру, наверняка всю голову сломали, пытаясь понять, почему забарахлили приборы, и почему Найниит умудрился выйти из-под контроля. И поскольку, я так полагаю, внятных причин случившегося сбоя они так и не нашли, то хотели хотя бы с моих слов составить какое-то представление. В том числе и поэтому мастер Д.Э. в один прекрасный миг активировал свой идентификатор, скинул кому-то короткое СМС, и спустя несколько мэнов в кабинете появился незнакомый, худой, средних лет мужчина, с крайне озабоченным выражением лица. На потомственного хатха из главной ветви рода он ничем не походил, поскольку был не только худым, но еще и очень высоким. Метра под два примерно ростом, что при такой худобе смотрелось несколько ненормально. На физиономию не сказать, чтобы красавец, но и не урод. Одет просто, неброско, хотя и отнюдь недешево а если ему взлохматить волосы и придать неряшливый вид, то получится персонаж а «Безумный профессор» или «Лаборант», так что думаю, что верно определил профессию гостя. Также я заметил, что он был одаренным, но, скорее всего, магом разума не являлся. Учитель же представил его как Лена и Инохатха и сообщил, что теперь я должен ответить на его вопросы. Собственно, этот нескладный тип и принялся меня расспрашивать о моих злоключениях с Нейнинитом — Причем он оказался дотошным настолько, что даже принес с собой планшет, внес туда все мои показания и буквально по сценам составил схему произошедшего, которую тут же при мне потом и продемонстрировал мастеру ДАЭ. «Пока мои выводы существенно не изменились», — с озабоченным видом сообщил он, пока учитель углубился в изучение каких-то графиков и диаграмм. «У нас налицо явное нарушение технологии. Непосредственно на месте было использовано сразу пять приборов, хотя достаточно было четырех. Плюс, скорее всего, имело место нарушение техники безопасности, поскольку конечный объем полученного на ИНИИТа имел массу на треть большую, чем это прописано в инструкциях. Показания сотрудников, правда, несколько разнятся. Ни один из них не признался в том, что процесс добычи на ИНИИТа был искусственно ускорен. Но если это и так, то с данным вопросом нужно идти к руководству шахты. И, насколько я знаю, многоуважаемый Лентай с этим уже работает, Что же касается меня, то, в принципе, даже при наличии всего двух обозначенных условий, вероятность неадекватного уровня воздействия на управляющее поле с его последующей дестабилизацией до критических уровней достаточно велика. По моим прогнозам, если бы воздействие продолжалось еще хотя бы 10-12 рейнов, мы могли получить существенно большее разрушения и понесли бы намного большие потери, в том числе и человеческие. Скорость преобразования поля условную норму и ту, что фактически имело место быть на шахте, я вывел вот на этот график. Свои расчеты по возможным последствиям халатного отношения техников к соблюдению норм безопасности разместил вот тут. Единственное же, что мне пока остается непонятным, это почему Найнеид все-таки покинул предназначенное для него ложе и отправился гулять по коридорам. Эффект притяжения, за счет которого осуществляется перемещение меньших масс найнита к большим – Даже при наличии дестабилизации поля со счетов не сбросишь. По идее, нейнит напротив, не должен был никуда перемещаться. Для этого не было объективных причин. Однако он не только вышел за пределы огороженной зоны и за границу действия преобразователей управляющего поля, но еще и довольно продолжительное время бессистемно перемещался, лишь чудом никого не убив и не покалечив. Молодой человек. Лэн Иино вдруг повернул голову и строго посмотрел на меня поверх планшета. «У вас при себе случайно никаких маготехнических приборов тогда не было? Может, вы забыли какой-то из них оставить наверху? Может, у вас в карманах что-то завалялось?» Я молча закатал рукав, продемонстрировав мощный блокиратор, доставшийся мне с легкой руки Терне. «Разве что это...» «Найнеитовые чипы?» «Нет, я маг разума. Мне они не рекомендованы». А, тогда, может, что-то еще?» «Нет», — твердо ответил я, случайно забыв упомянуть про свой модуль. «Никаких запрещенных приборов, артефактов или амулетов я с собой не приносил». «Правильно. А про те, что в списке запрещенных не числились, я мог никому не говорить». «Ну-ка, ну-ка». Лен Иина оставил мастера ДАЭ, быстро подошел ко мне и, внимательно изучив мой блокиратор, озабоченно покачал головой. «Это несколько меняет дело». Прибор, как я вижу, нестандартный, и магонорическое поле вокруг него наверняка имеет уровень выше среднего. А вы ведь знаете, мастер, как чутко реагирует наше устройство на малейшее колебания магического фона». Мастер ДАЭ скептически на него посмотрел. «Хочешь сказать, из-за одного блокиратора вся схема под обычной НИИТа пошла в разнос?» и что при создании преобразователей техники не учли возможности, что рядом с приборами могут находиться люди с блокираторами магии. «Учли!» — поспешно заверил его Лен Иино. «Само собой, мы все учли. Больше скажу, если бы молодой человек не проконтактировал с Нейниитом напрямую, уверен, его бы и не задело вовсе. Если бы практиканты просто остались за экраном, и в это время не случился бы сбой в характеристиках управляющего поля, то они бы просто спокойно ушли, и ничего бы не случилось. Но тут, скорее всего, имела место целая цепочка критически значимых совпадений. Во-первых, ошибки при использовании сложной техники. Во-вторых, недостаточный контроль за показателями приборов, повлекший за собой дестабилизацию поля и в конечном итоге смещение рабочего пласта на В-третьих, хоть тревога и была объявлена, сотрудники не убедились, что все пять преобразователей после ЧП оказались отключены. По моим данным, как минимум два из них могли быть опрокинуты нейниитовой волной и самопроизвольно от этого включиться на какое-то время, тем самым сместив границы управляющего поля и выведя нейт за пределы места разработки. В-четвертых, при появлении в шахте посторонних, сопровождающее лицо обязано было проверить у них наличие потенциально опасных приборов. «Простите, Лэн, боюсь, ни мой куратор, ни замдиректора не разбираются в маготехнике. ради справедливости заметил я». «В крепости я и мой коллега Ларха носили по два блокиратора сразу, и перед спуском в шахту нам тоже было разрешено их не снимать». Лэн Иина выразительно посмотрел на великого мастера Дая. «Вот видите. Хотя в чём-то молодой человек прав. Все одарённые сотрудники шахты носят блокираторы». При этом подразумевается, что штатный блокиратор имеет настолько малое магонорическое поле, что даже при значительном количестве сотрудников и при отсутствии прямого контакта с НОИНИИТом это несущественно. Но когда блокираторов два, и как минимум один из них нестандартный... Вообще-то нас проверили на КПП. Снова встрял я. И мой блокиратор признали не опасным, как и блокиратор Лена Ларха. Мой вообще работает по требованию, и на данный момент блокирует всего одну ветвь. — А еще оба прибора мы перенастроили, чтобы они не конфликтовали с вашими. — Кто это их перенастроил? — тут встрепенулся Лэн и Иино. — Я Лэн. Я маготехник. Учусь пока на третьем курсе, но осваиваю программу пятого. Правда, я не знал, что нам придется спускаться на двадцать пятый уровень, и тем более не предполагал, что от наших блокираторов могут быть какие-то проблемы. — Их и не было бы, если бы не ошибки, допущенные при работе, — вздохнул Лэн и Иино. Поэтому вас Ленгурта никто ни в чем не винит. Но теперь, после всего случившегося, я буду настоятельно рекомендовать дополнить инструкции, чтобы впредь, даже чисто теоретически, никто не попал в ту же ловушку, что и вы. Дальше. Хмуро велел мастер Даэ, когда всплыла новая информация, требующая не только изучения, но и принятия дополнительных мер. Дальше... Если считать, что я прав, и при первичной дестабилизации поля Нейниит мог сильно сместиться за счет повторного включения преобразователей, то при наличии в стенах соседнего штрека достаточно больших запасов природного Нейниита, в принципе, хаотичное перемещение основной массы минерала за пределы пещеры вполне возможно. Причем, если бы на его пути не попался конкретно этот вот юноша со своим нестандартным блокиратором, велика вероятность, что Нейниит так и гулял бы до сих пор по шахте потому что параметры поля даже при повторных замерах зашкаливали. А что там было в пиковый момент, вообще предположить не берусь». Мастер ДАЭ окинул меня изучающим взором. «То есть моему ученику просто не повезло оказаться на пути этой волны со своим нестандартным блокиратором?» «Судя по всему, да», — развел руками Лэн и Ино. «Даже мимолетный контакт с посторонним маготехническим устройством мог окончательно дестабилизировать поле». А при тех параметрах, что мы видели, поле могло отреагировать на присутствие прибора самым непредсказуемым образом. Хорошо то, что хотя бы собранный ранее на удалось локализовать, а контролирующее его поле каким-то чудом не погасло. То есть частицы не перегорели, а минерал не утратил своей первоначальной целостности. Поэтому, хоть молодой человек и пострадал в результате ЧП, на самом деле он оказал нам услугу, и пусть и не умышленно, но все-таки сохранил значительную массу нынеита, которую при других условиях мы могли бы потерять. Я выразительно посмотрел на учителя. Вот видите, какая от меня польза. То есть его еще и наградить за это надо? Насмешливо поинтересовался тот у техника. Лэн Иино снова развел руками. Получается, что так. А можно я деньгами возьму? С самым невинным видом осведомился я, поняв, что все неприятности остались позади. Мастер Даэ только отмахнулся. «Кыш отсюда! Кривору иди на диагностику, а потом ко мне домой. Я хотела тебя видеть. На тренировку вечером придешь». «Вечером так вечером», — покладисто кивнул я, мысленно порадовавшись, что Лэн и Ина так хорошо все объяснил и чудесным образом снял с меня все подозрения. А потом поднялся, попрощался с господами магами, и бодрым шагом отправился в лабораторию. В гостях у кибори вора я надолго не задержался и освободился меньше, чем через Рейн, как только целитель закончил диагностику и убедился, что с моим даром, и в том числе с ветвью предвидения, все в порядке. В резиденцию рода Хатха я тоже слетал. Меня там, как и было обещано, ждали, но после вчерашнего Ленна ие все еще была слаба, поэтому блокиратор с меня сегодня не снимали, и мы просто просидели в гостиной почти до обеда, уделив время исключительно теории, которую провидица достаточно подробно мне рассказала. Само собой, всю, ну или почти всю, информацию изначального раздела магии и предвидения я уже получил от Муррах, поэтому ничего нового в этих знаниях для меня не оказалось. Но Ленну Ие я добросовестно выслушал, покивал где надо для проформы, задал пару вопросов, и на этом мы хвалатерно расстались, договорившись встретиться в следующей Санре, потому что супруга мастера даэ и впрямь выглядела неважно. Хотя и намного лучше, чем вчера. Еще она успела сообщить, что сильные провидцы способны, так сказать, вытягивать с помощью артефактов из менее опытных коллег необходимые видения. Причем не только основные, но и связанные, как, к примеру, наши. При этом, когда со мной делился Люк, Он намекнул, что делает это по своей воле и что это вопрос доверия. Тогда как Ленна Ие вчера наглядно продемонстрировала, а сегодня еще и подтвердила, что на самом деле делиться видениями можно было и отнюдь не в добровольном порядке. И вот это уже было не очень приятно. Но, как водится, за все была своя цена, и прабабушка Арли от чего-то решила, что ей она по силам. Однако, что именно вчера случилось, и чем конкретно она расплатилась за любопытство, я, к сожалению, так и не узнал. Хотя, судя по тому, что Ленна Хатха вот уже второй день изволила хворать, прилетела ей за самодеятельность все-таки знатно. Поскольку Лен Даорн к этому времени еще не вернулся из министерства, то обедать мне пришлось в одиночестве. В расположенной недалеко от нашего нового дома кафешке, где, как я уже знал, прекрасно готовили. А вот после этого, поскольку до вечера оставалось достаточно много времени, я решил по смотаться в промзону и, забравшись в один из своих пространственных тайников, в спокойной обстановке заняться изучением нового режима управляющего поля. Танрасха, кстати, оказался прав. Во втором режиме размеры управляющего поля возрастали почти вдвое, что существенно расширяло мои возможности по работе с найнеитом. Сам найнеит, несмотря на изменение структуры, наиболее ценных и важных свойств не терял, однако к работе с ним в новых условиях надо было приноровиться — И заодно научиться оперировать новым полем, чтобы управлять им так же быстро и ловко, как старым. На это-то я и потратил оставшееся до вечера время. Благо никто меня не искал, и никому я в тот день, как ни странно, не был нужен. Но ну, ближе к шести, как было уговорено, вернулся в школу Харантау, чтобы продемонстрировать мастеру Даэ, чему меня успел научить мастер Т. Неплохо, неплохо. Одобрительно кивнул учитель, когда всласть погонял меня на полигоне для великих мастеров и прилично истощил мой дар. «Ты стал более раскрепощенным. Быстрее переключаешься с одного вида магии на другой. Стал гораздо увереннее их комбинировать. Видно, что на практике над собой прилично поработал». Я шумно выдохнул и утер выступивший на лбу пот. «Я старался, но мастер Тэй по субреальности меня подтянул. Я теперь могу намного дольше там находиться». «Легче переношу перемещение по чужим тропам, да и создание порталов дается мне существенно легче, чем раньше». «Субреальность». Вдруг, как гром среди ясного неба, раздался на полигоне знакомый голос, а следом, прямо из воздуха, на маты шагнул забавный старичок в белоснежном таоме. «Кто тут осмелился упомянуть субреальность?» Я непроизвольно улыбнулся. «Мастер Мае, здравствуйте. Честное слово, мне вас не хватало». Старик, преувеличенно грозно, на меня посмотрел. «Что это тут у нас? Неужели ученик без работы? Он свое на полигоне сегодня уже отработал». Добродушно усмехнулся мастер Дая. «Ну, вопросов-то у него после этого точно не убавилось». Хмыкнул в ответ наш общий учитель, а потом испытующе глянул в мою сторону. «Ну что, ученик, готов немного прогуляться?» «Так точно», — бодро отрапортовал я. А потом по-быстрому сбегал переодеться, Заодно отправил домой Юрка, раз уж Терри не мог его сегодня забрать, после чего нырнул в субреальность, отыскал учителя и также бодро доложил. — К прогулке готов, а задавать вопросы тем более. Мастер Маэ тихо рассмеялся. — Как и всегда. Ну, задавай тогда. Наверняка ведь успели накопиться за время практики. — Точно. Учителя, расскажите мне про слои субреальности. Решил я ковать, пока горячо если это, конечно, не страшная государственная тайна». «Что, Рау уже просветил?» «Ну, он только высказал предположение, что такие слои есть, да и вы иногда появляетесь слишком уж неожиданно, поэтому вопрос рано или поздно все равно бы назрел». Мастер Маэ, оценивающе, прищурился. «Особой тайны тут нет. Но с границами в субреальности и впрямь не все просто, поэтому, чтобы их увидеть и тем более на них воздействовать, Нужны особые техники. «Вы меня этому научите?» Тут же навострил уши я. «Научу», — успокоил меня учитель. «Пойдем. В городе работать не слишком удобно, а на моей полянке можем сразу и попробовать». Я встрепенулся. «Ого, вот так вот сразу? Не похоже на мастера Мая. Впрочем, отказываться я ни от чего не стал, а вместо этого просто выразил готовность идти куда и как угодно долго, лишь бы меня учили. Однако на этот раз мастер мастеров не стал хватать меня за рукав и выдергивать на свои личные тропы. Он, как ни странно, тоже решил посмотреть, на что я стал годен после месяца учебы у другого мага, поэтому велел мне добираться до поляны самостоятельно, а сам просто взял и исчез. Ага, как всегда. Хорошо еще, что дорогу я успел запомнить. Ориентиры тоже давно проставил, поэтому где находится учебная полянка давным-давно уже выяснил — и для субреальности, и для обычного мира, естественно. Поэтому добраться до нее особого труда мне не составило, хотя порталы, конечно, пришлось тянуть заново. И я, в общем-то, даже потратил на них какое-то время, а потом запоздал и чертыхнулся, и понял, что есть способ быстрее, после чего отпустил свою ниточку, нашел и подобрал нить учителя, и, держа перед глазами карту лабиринта, благополучно добрался куда следует. «Молодец, растешь». Кивнул мастер майе когда я остановился рядом с ним, и демонстративно отпустил его нить. «Итак, слои. Начнем, пожалуй, с того, что для субреальности этот термин не совсем верен. Это в обычном мире любая граница, у любого пространства, похоже на слоеный пирог. Тогда как здесь это выглядит совсем иначе». Он демонстративно отступил в сторону и сделал приглашающий жест. Попробую для начала отыскать и расщепить границу», Так как привык. Я, уже чуя двух честно проделал весь спектр необходимых манипуляций. Причем с визуализацией и границей проблем у меня не возникло. Концентрироваться на поставленной задаче я тоже умел, а вот на практике, как и ожидалось, у меня ничего не получилось. В том плане, что ни одну границу, ни в одном месте субреальности, а я для верности даже прогулялся туда-сюда, мне почувствовать так и не удалось. Субреальность казалась абсолютно цельной. Она, если так можно выразиться, категорически не хотела дробиться на отдельные слои. Причем ни вертикальные, ни косые, ни горизонтальные. Очертить и даже просто выделить границу я тоже не смог. Ну, в смысле искусственную не смог. Естественных как таковых тут просто не было. И вот когда я осознал, что мне реально не за что зацепиться, то понял, что стандартные методики расщепления границ в этом месте действительно не работают. Так, а что тогда работает? Я ненадолго призадумался. Затем еще немного побродил туда-сюда в поисках решения. Сделал несколько новых попыток, потерпел, как и ожидалось, очередное фиаско, снова задумался. При этом мастер Майе мне не мешал. Он, как и Лимо, предпочитал, чтобы я сам искал решение, и я это ценил. При этом я точно знал, что решение действительно есть. Более того, судя по настрою учителя, чисто теоретически, у меня имелись все данные, чтобы его найти. Так что на самом деле я мог это сделать. Просто для этого надо было начать нестандартно мыслить. Итак, какие у нас есть вводные? Обычных границ в субреальности, судя по всему, нет. По крайней мере, я таких не нашел и не увидел. Искусственные тут попросту не создаются. Значит, и расщепления в общепринятом смысле слова нет. Как же тогда мастеру Мая и морах удается незаметно там перемещаться?» А потом я неожиданно подумал о другом. «Учитель, а что такое вообще субреальность?» Повернувшись к старому мастеру, спросил я. «Что это за место? Где оно находится?» «Это правильный вопрос, ученик», — поощрительно улыбнулся мастер Мая. «Может, у тебя есть какие-то соображения по этому поводу?» Я кивнул. Знаете, после разлома в крепости Ровная, ознакомления с лекциями Дару Салиму, информации о дайнах и пожирателях, а особенно после того, как вы показали мне субреальность, в какой-то момент мне вдруг пришла в голову мысль, что субреальность — это то самое место, которое разделяет мир живых и мертвых, нашу реальность и то самое промежуточное, где обитают дайны, пожиратели и, возможно, ожидающие перерождение души. Так к какому же выводу ты пришел? Если это так, то на самом деле субреальность должна быть бесконечно велика. Фактически, это стена между живым и неживым, а точнее, даже не стена, а самая настоящая граница. Мастер Майэ, оценивающий на меня, посмотрел. Если я прав, продолжил я, видя, что он не торопится мне возражать, то тогда, согласно закону больших пространств, у субреальности в любом случае есть как минимум две естественные границы, «Та, которая принадлежит к нашему миру, и та, которая вплотную прилегает к промежуточному. А мы с вами, так сказать, находимся посередине». «Хорошо. Что это означает применительно к слоям?» «Что слоев тут действительно нет», — признался я. «Просто потому, что мы уже находимся в нем. В этом самом слое между двумя границами. И если он всего один, а такое вполне может быть, то значит расщеплять тут просто нечего». Мастер Маэ удовлетворенно улыбнулся. «Отлично, ученик. Я в тебе не ошибся. Но все-таки даже здесь есть способ ограничить пространство дополнительно. Ты можешь мне сказать, как это можно сделать, когда у нас есть две условно-бесконечные прямые границы, между которыми находится пустое пространство?» «Сблизить их в какой-то точке?» — поразмыслив, предположил я. «Точнее, не в одной точке, а по периметру нужного пространства» как конверт склеить, и тогда у нас получится этакий замкнутый карман. Да, а если создать цепочку таких карманов, то, прикрываясь границами, можно незамеченным перемещаться даже здесь. Совершенно верно. Что будет, если мы с тобой создадим такой карман прямо сейчас? Какое время в нем будет? Я пожал плечами. Нулевое, как и здесь. А если истомчить границу, перфорировать ее крошечными отверстиями там где она прилегает к нашему обычному миру. Что, по-твоему, будет со временем? — Оно выровняется? — Конечно. Мастер Маэ снова кивнул. — Тогда даже в субреальности появится положительное значение времени, и внутри созданного нами кармана оно будет идти точно с такой же скоростью, как и наверху. Я резко вскинул голову. — Дайн меня задери! — А что будет, если перфорировать границу с другой стороны? Тихо спросил я, уже зная, что мысль в верном направлении. «Что будет, если нарушить ее рядом с тем местом, где царит промежуточное?» Учитель немного помолчал. «Рао ведь тебе уже рассказал про свою теорию отрицательного времени». «Получается, он был прав?» «Не совсем. В субреальности не существует ни слоев, ни каких-то естественных пространств, где время течет так, как нам вздумается». Однако отрицательное время все-таки существует. И его вотчина — это именно промежуточное. Вернее, в целом время там нулевое, но его потоки очень хаотичны. Они тесно перепутаны и переплетены, так что сложно отделить один от другого. И среди них, как верно предположил Рао, все-таки есть потоки с отрицательным временем. Я мысленно хлопнул себя по лбу. — Вы нашли способ к ним подключаться? «Вот как вам удается так долго жить и почти не стареть!» «Управлять временными потоками в промежуточном живым не дано», — неожиданно покачал головой старый маг. «Даже я этого не умею. Да и магия там ведет себя совсем не так, как в нашем мире, поэтому чистый поток отрицательного времени для человека смертелен. Но я умею его выделять. А еще я выяснил, что если перфорировать обе границы в пространственном кармане и совместить поток времени из реального мира, то есть, грубо говоря, разбавить им поток отрицательного времени, то вот тогда итоговый результат можно более или менее просчитать. Более того, им можно управлять. И с его помощью, как ты правильно догадался, можно влиять на биологические часы. Я на мгновение задумался. В принципе, да, такое вполне возможно. Лимо говорил, что в обычном мире отрицательное время — это своего рода табу. Оно противоречит законам природы, но субреальность — это совсем другое пространство, и законы нашего мира к нему, в каких-то вещах, попросту неприменимы. — А почему вы не вернули себе молодость? — снова спросил я, когда разложил новые данные по полочкам. — С отрицательным временем это было бы логично. — Потому что у всего есть предел, ученик, — усмехнулся учитель. Человеческое тело, как оказалось, может выдержать без последствий ограниченное количество коррекций биологических часов. Причем, чем сильнее ты отматываешь время назад, тем быстрее расходуется лимит. А я далеко не сразу научился правильно подбирать скорость временных потоков. Поэтому на самом деле коррекций у меня осталось не так уж много, и я вынужден их экономить. «А сколько раз, если не секрет, вы уже отматывали свое личное время назад?» — рискнул полюбопытствовать я. «Двадцать шесть», — на удивление спокойно ответил мастер Мае. А насколько часто вам приходится это делать?» «Раньше приходилось чаще, а сейчас я стараюсь повторять процедуру по мере необходимости. То есть примерно каждые двадцать-тридцать лет». «Фига се. То есть он живет больше пятисот лет? Плюс-минус сотня?» «Обалдеть!» — пробормотал я. «Столько времени! Я надеюсь, при проведении процедуры омоложения знания, полученные за последние годы, не теряются?» «Время, отмутанное вспять, стирает даже память, ученик», — усмехнулся учитель. «Но, к счастью, не всю. В основном она стирает память тела, тогда как его влияние на сознание, разум и, соответственно, на обычную память я могу контролировать». Благодаря этому обычные знания после процедуры я не утрачиваю. К тому же при наличии съемных носителей вернуть потерянную информацию несложно. Если, конечно, заранее этим и заботиться. А вот физические навыки после процедуры действительно можно утратить. Поэтому их приходится восстанавливать заново. И поэтому же большие интервалы между процедурами делать нецелесообразно. Я задача на поскреб затылок. Тогда это сомнительное удовольствие. Каждый раз начинать все заново, восстанавливать форму, скорость, реакцию, выносливость, наработанные рефлексы. Во всем есть обожрутная сторона, с улыбкой согласился со мной мастер Майя. Но я уже привык. Кстати, если надумаешь выпытывать у меня подробности насчет временных потоков, то обожди, когда подрастешь хотя бы до шестого уровня по магии времени и пространства. Раньше той и граница субреальности, просто не сдвинешь». «Ха. А Моррах и, как минимум, одна из ее родственниц это умеют». «Впрочем, ты можешь попробовать», — неожиданно предложил учитель. «Попытка, как говорится, не пытка. А ты, насколько я успел тебя узнать, все равно рано или поздно начнешь экспериментировать. И будет лучше, если в это время ты будешь не один». «Согласен». В общем-то, раз мне дали официальное разрешение, я тут же и попробовал создать этакий пространственный конверт. Причем, как обычно, с визуализацией проблем не испытал и достаточно легко представил две границы, которые надо было всего-то придвинуть поплотнее друг к другу. Но, как обычно, дьявол кроется в мелочах. Поэтому на самом деле мне не то что сдвинуть. Даже пошевелить границы субреальности не удалось. Более того, Я ощутил себя так, словно у меня в руках зажаты два каната, и к каждому привязан десятитонный грузовик, который при всем желании хрен сдвинешь. Чуть пупок, если честно, не надорвал. А когда понял, что, мягко скажем, не готов для таких экспериментов, то успокоился и больше не пытался прыгнуть выше головы. Все-таки шестой уровень есть шестой уровень. Мне до него еще расти и расти, а единственное, что меня по-настоящему волновало — Это то, что учитель, который в свое время не захотел поделиться этой информацией, даже с мастером Рао, вдруг надумал со мной пооткровенничать. Спрашивается, почему? За что такая честь? Я ведь еще даже до нужного уровня не добрался. «Интуиция, ученик», — развел руками мастер Маэ, когда я все-таки решился его об этом спросить. «Подсказывает, что будет лучше дать тебе эти знания пораньше». Я недоверчиво прищурился. «Почему?» «Вы на покой, что ли, собрались?» «Да какой там покой?» — хмыкнул старый маг. «Но жизнь штука непредсказуемая. Кто знает, куда меня забросить через год или два? И будет ли у меня вообще возможность тобой заниматься? При этом у тебя есть все шансы дойти до нужного уровня. Да и великим мастером ты, скорее всего, станешь. Поэтому если я сейчас нагружу тебя нужными знаниями, то в свое время ты сможешь осваивать их самостоятельно» и никакой учитель тебе уже не понадобится. Я тогда с еще большим сомнением на него посмотрел, прям чувствуя в этом очередной подвох, но учитель быстро перевел разговор на другую тему, и больше мы к этому вопросу не возвращались.